Потом приехал зондерфюрер, объяснил, что нельзя ничего отбирать у крестьян, ибо Германия нуждается в продовольствии. Да и крестьяне научились прятать добро. Ловить больше было некого. Рассказывали, что партизаны обнаглели, нападают на машины. Ночью немцы постреливали, хотели припугнуть жителей и приободрить себя. Фельдфебель Рэкман говорил солдатам, что война скоро кончится, нужно только очистить Сталинград от красных и занять Баку. Осень стояла мягкая. Был хороший воскресный день. Рэкман громко зевал от скуки. Никогда он не знал, что ему делать с досугом. До войны, кончив работу, он шел в пивную и там до хрипоты спорил, есть ли на Марсе люди и где пиво лучше, у Гейнца или у Вольфа. Иногда он направлялся в кино с худосочной гертой, глядел внимательно на экран и одновременно щипал девушку. Иногда заходил в пассаж, где были различные аттракционы, измерял свою силу, кидал мечи в морды кукол, А когда не хотелось выходить, или было жалко денег, он отчаянно зевая стрик, когти котенку и, разыскав старый номер «Иллюстрирте», пририсовывал красавицам большущие усы. Что делать в этом паршивом местечке? Меланхолично он вспомнил те времена, когда с утра съедал пяток яиц, и тарелку сметаны. Даже покушать в всласть нельзя. Вечером он попробует зайти к Лизе. Как все русские, она дикая и не хочет с ним разговаривать, а не дурна. Но до вечера далеко, впереди длинный, скучный день. Ему повезло. Предприимчивый Глезер, заинтересовавшись, куда крестьяне прячут картошку, Нашел подброшенным домом возле школы портного Шнеерсона и его жену. По паспорту Шнейерсону было 86 лет, но был он еще крепок, высокий, костистый, с длинной седой бородой. Жена его, маленькая, с прядями жидких волос на голове, казалась мумией. Немцы не могли понять кто спрятал этих стариков и кто их кормил больше года. Два внука Портнова еще до прихода немцев ушли в армию. Рэкман попробовал допросить старика, но тот отвечал не в попад, ясно, рехнулся. Ну, не отправлять же таких в город. И Фельдфебель решил внести некоторое разнообразие в унылую гарнизонную жизнь. Да и жителям местечка полезно. Если есть среди них подлецы, которые подкармливали евреев, пусть видят. Когда солдаты пригнали всех на площадь, Рекман сказал. — Сейчас увидите, как мы очищаем вашу землю от паразитов. Шнейрсон вел жену за руку. Она глядела детскими, непонимающими глазами. Все давно помутило в своей голове. «Добрые люди! Я выхожу замуж. Почему вы не танцуете?» Люди угрюмо молчали. Некоторые женщины плакали. А Шнейерсон уговаривал жену. «Идем, Рахиль, скоро все кончится». Рекман сперва застрелил старуху. Когда он снова прицелился, Шнейерсон остановил его. «Погодите». Это понравилось фельдфебелю. Старик будет просить пощады, я заставлю его кукарекать, как того рыжего. Шнейрсон нагнулся, закрыл глаза мертвой жене, снова выпрямился и начал повторять непонятные слова. Это была заупокоенная молитва. Кончив молиться, он расстегнул на груди рубаху и показал сюда. Рекман рассердился и решил помучить строптивого старика. Выстрелил в плечо. Шнейрсон упал, но приподнялся и снова показал рукой на грудь. Рекман выстрелил в ноги. Старик упал. Немец подошел к нему, наступил ногой на грудь. Люди кричали «Зачем мучишь? Бабушка Остапа подбежала к Рэкману, сунула ему десяток яиц. — Ирод, убей ты его, не мучай! Рэкман взял яйца и застрелил Шнейрсона. Он наелся до отвала, а потом пошел к Лизе и, отрыгивая, начал ее обнимать. Она вырывалась. — Гад! — он говорил. — Не хочешь? В Германию отошлю! Лиза исцарапала его лицо... Он ругался «Дрянь! Когти я тебя стригу!» И вдруг раздался крик Глезера «Бандиты!» Шесть немцев, которые сидели в дзоте, открыли пулеметный огонь. Но было поздно. Партизаны ворвались в деревню с юга. Фельдфебель Рекмунд долго отстреливался. Он убил одного партизана, а потом упал. Пуля попала ему в живот. Бой длился полчаса. Из тридцати немцев только двоим удалось убежать. Они потом рассказывали, что партизан было триста человек, и что командовал ими монгол с диким лицом. На самом деле партизан было восемьдесят, командовал ими стрижов. А тот, кого они приняли за монгола с диким лицом, был киевлянин. Основатель пиквикского клуба Борис. Он убил Рекмана. Элиза его целовала. Спас? От гада спас! Староста валялся в ногах. — Да разве я? Заставили! Партизаны пробыли в местечке несколько часов. Их кормили, поили. Давали им припрятанную от немцев снеть. Бабушка Остапа все допрашивала — «Внука, не встречали, он у меня танкист!» Некоторые женщины стояли, подперев голову рукой, говорили, «Переловят вас, у них войска много». Лиза умоляла взять ее с собой. Стрижов усмехнулся. «Заплачешь. Никогда я не плачу. А что делать будешь? У нас ансамбля нет. Воевать буду, не веришь? Я ворошиловский стрелок». Стрижов сказал, «Не похоже» но все-таки взял Лизу. Это был удачный день. Четырех потеряли, зато уничтожили двадцать восемь фрицев, забрали много оружия, да и с продовольствием будет легче, а впереди тяжелая зима. Борис шел и думал о Киеве. Старушка в местечке напомнила ему мать. Где мама? Сашка был в Киеве, рассказывал про Зину, а маму не нашел. Наверное, эвакуировалась, как я одной. Одна старая. Зина, молодец, с нашими. А где Рая, Валя, Галочка? Только теперь понимаешь, как легко мы жили. Я думал, что трагедия Тося отвергла. Вероятно, так устроен человек. Когда тихо, придумывает бурю, а налетит, и как будто ничего не было. Убить фрица, достать автомат, запастись картошкой. Нет, не в этом дело. Что-то прибавилось. Не умею только определить».